Глава 16 В этот день скажу я юности привет. В этот день я в зрелость возьму билет, в этот день мне водка не во вред, мне сегодня 12 лет. Пил я песню под гитару собравшимся вокруг меня рабочим. Хоть мать и сказала, что я примерно на месяц младше, но я все-таки уговорил ее считать днем моего рождения, дату моей инициации. «Объяснил я это тем, что в этот день я потерял всю память и чудом выжил, в этот день я как будто бы родился заново, и в итоге она согласилась с моими доводами». «А истинная причина была в том, что в этом мире я действительно появился в этот день, два года назад, в теле бездомного сироты, и за два года неплохо приподнялся, обрел семью и друзей, ну и так по мелочи». Сидели мы в огромном котловане, который выкопали под герцогскую башню. Я приступил к постройке башни, потому что с добычей золота у нас не задалось. Еще пять дней я потратил на форт «Золотой», как мы решили его назвать. Построили крышу с парапетом, перекрытие, разделяющее форт на три этажа, удобные лестницы и два выхода, надежно перекрываемых толстыми пластинами. Один ведущий на крышу форта, другой под стеной. Вести добычу золота нам не давали твари, сколько бы мы их ни перебили, на их место приходили новые, но мы это обернули себе на пользу, и сейчас в форте золотой идет прокачка новичков. Инициацию они проходят магическими существами, а вот для поглощения очередной порции расы между тренировками ходят в форт золотой, где ответственные командиры показывают им куда встать, а после дают указание лучнику пристрелить ближайшую тварь. Там же сидит и мозг, он ответственный за убийство твари с ментальными способностями. За время гона он неплохо прокачал свои способности, вооружившись арбалетом и стрелами с калитом, определяет направление, откуда действует стригой, и стреляет в него. Поначалу он мазал, а так как стрелы очень дорогие, Рик заставил его несколько суток стрелять по мишеням под присмотром опытного инструктора. Мне же там пока делать было нечего, и чтобы не терять времени, я приступил к постройке башни. Единственно, попросил Оркуса, как возле форта станет более-менее безопасно, принести мне огромную кучу песка с того ручья. Хочу попробовать отделить своим навыком самые тяжелые частицы песка от основной массы. Если получится, то выделить это в отдельный навык и развить его. Кто знает, сколько на западном берегу таких ручьев, а золотом мне лишним не будет». Мне же еще в столице лет пять учиться, а цены там не из дешевых. А кроме учебы мне хотелось бы погулять, побыть в роли местного мажора, походить по злачным местам. В прошлой жизни у меня не было возможности посещать всякого рода развлекательные заведения. Маленькие дети, работа, учеба. Единственным моим желанием было выспаться. Танцевали мы только с друзьями по праздникам, собравшись с семьями у кого-нибудь на квартире, И то только до того момента, пока соседи не начнут жаловаться и угрожать милиции. Ну а потом уже и возраст был не тот, и запал пропал. Сейчас же у меня появился шанс прожить жизнь заново, и я постараюсь использовать его на всю катушку. Я так и представил себя в местном развлекательном заведении. Почему-то в моем воображении возник современный ночной клуб земли, а в нем танцующие люди, одетые в местные наряды, потому что как здесь развлекается золотая молодежь, я даже представить себе не могу. Девочки, алкоголь, дискотеки, ох, оторвусь же я. Я мечтательно зажмурился. Вот только закончу башню, да буду золото и во все тяжкие. Из мечтательных дум меня вывел голос Гира. «Господин, обед закончен, давайте приступим к работе». «Да иду я, иду». Недовольно пробурчал я. А вечером мы немного отпраздновали мой день рождения, народу было мало, в основном наши женщины, у остальных было много дел. Женщины выпили немного вина, я им сыграл на гитаре, а потом все пошли спать. Завтра тяжелый день. Через три месяца мы стояли перед громадной герцогской башней, восхищались ее монументальностью и хищными изгибами заостренных зубцов парапета». Наружный слой башни был укреплен до состояния черного стекла, от него вид башни вызывал жутковатый трепет. Мы бы закончили ее гораздо раньше, но бабушка хотела соответствующего внутреннего интерьера – колонн с завитками, барельефы на стенах, широких лестниц с каменными перилами. Все это создавали художники и скульпторы, а я только крепил их работу». Кроме всего, она попросила все это сделать гладким и покрыть тонким слоем сильно укрепленного материала. В итоге интерьер внутренних помещений башни был из черного глянцевого стекла, которое после того, как расставили катки с растениями, отражало синий и зеленый свет. Даже мне, бывшему жителю Земли 21 века, повидавшему множество фильмов ужасов, стало жутковато. Я тогда подумал, вот в таком месте должен жить очень богатый темный властелин. А бабушка от интерьера была в восторге и сказала, «Вот теперь нам есть где встречать гостей, друзей и недругов». «Ага», – подумал я, – «после такого приема с нами не будут связываться ни те, ни другие». Пока я наслаждался видом своего детища, ко мне сбоку тихо подошел Оркус и заговорческим шепотом произнес, «Ну что, господин?» Теперь можно и золотишком заняться. Мы с ним про это говорили. Как только закончим с башней, вернемся к теме с золотом. Оркус выполнил мою просьбу, и недалеко от стройки башни выкопали яму, в которую натаскали песка с того ручья. И я вечерами ненадолго погружался в нее, пытаясь отделить от основной массы наиболее тяжелые частицы и выделить их в отдельную кучку. Не сразу, но вскоре у меня начало что-то получаться, А потом я старался развить этот навык. Сирус, когда узнал о моей задумке, похвалил меня, сказав, что вот эти занятия приблизят меня к желаемой специализации. Просто до этого он увидел, как я ломаю рукой камни, и сказал, что если я хочу стать магом гранита и делать шикарные статуи для первого кольца Арона, то могу продолжать в том же духе. Все же тут тонкая граница между разнородным грунтом и гранитом. Только я набрал воздуха в грудь и открыл рот, чтобы дать Оркусу положительный ответ, как с другого бока послышалось. «Ваше сиятельство, что насчет целей Ордена? Вы обещали помочь после гона?» – спросил незаметно подошедший Крив. «Как ангел и бес», – подумал я. Я начал быстро вспоминать, чего же я ему такого понаобещал, и вроде как выходило, что ничего. Я говорил, что мы можем помочь, и то, что обсудим это после гона – а вот обещаний я никаких не давал». «Понятно», – поджал губы Криф. «А у меня возникло такое чувство, как будто я стал пиздоболом. А я теперь герцог, и мое слово должно быть тверже камня». Подумав о том, что нужно следить за своей речью, когда кому и что говоришь, я со вздохом произнес. «Мы сейчас займемся золотом. Криф, ты должен понять, у нас в герцогстве большинство жителей – беженцы, оставшиеся без имущества». «А добытое нами золото хоть немного поможет исправить ситуацию. А как только мы пройдем этот ручей, так сразу и займемся подземельем», сказал я, думая о том, вырастет ли у меня сейчас нос, как у Пиноккио, от моих слов. «Спасибо, ваше сиятельство. Я начну пока готовить людей», – просиял он лицом. «Крив», – остановил я его. «Вы бы нам лучше завтра помогли отбиться от твари, пока я буду добывать золото. Так мы сможем быстрее закончить с этим». «Хорошо», – кивнул он, – «завтра утром мы пойдем с вами».